Письма к родным. Январь 1898, май 1902 годов. А. Э. Булгак. Ковинская тюрьма. 13 января 1898 года. Аддона Эдмундом на Булгак, сестра Дзержинского. Помечание редакции.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 Довольны жизнью. Обнимаю всех троих. Любящий брат Феликс. Пальдония Эдмундовне Булгак. Налинск. 7 сентября 1898 года. Летом 1898 года, после годичного предварительного заключения, Зержинский был выслан этапным порядком на три года в Вятскую губернию, в уездный город Налинск.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 отнимает все ее положительные стороны, а для подавляющего большинства человечества оставляет лишь отрицательные. Семья же зажиточных классов, ее проституции противна. Не в самой семье дело. Меня интересует благосостояние эксплуатируемых классов, на котором зыждется семья, мораль, умственное развитие и так далее. Что же касается чувства, то могу сказать тебе,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 И эти страдания находят во мне отклик. Они принудили меня отбросить все, что было для меня помехой, и бороться вместе с рабочими за их освобождение. Я слышал, что вильно были аресты по поводу памятника вешателю. Речь идет об арестах по поводу протеста против установления памятника царскому генерал-губернатору Муравьеву, зверски подавившему восстание 1863 года в Литве, за что он был прозван вешателем. Примечание редакции. «Напиши мне об этом все, что знаешь. Целую вас четверых, Феликс». Альдони Эдмундовне Булгак. Село Кайгородское. 1 января 1899 года. Село Кайгородское в был выслан после четырехмесячного пребывания в Налинске полицейских донесениях говорилось, что он проявил крайнюю неблагожелательность в политическом отношении и за короткое время успел приобрести влияние на некоторых лиц, бывших до вполне благонадежными. Сам Дзержинский писал об этом. «За строптивый характер и скандал с полицией, а также за то, что я стал работать набойщиком на махорочной фабрике, выслали за 400 верст дальше на север». Примечание редакции. «Дорогая Альдона».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 в леса и болота, в деревню, отдалённую на 250 верст от ближайшего уездного города. То же самое случилось и с одним моим товарищем. Хорошо, по крайней мере, что есть с кем поговорить. Село Кайгородское довольно большое, 50 лет назад было городом, в нём 100 дворов и около 700 жителей-крестьян. Оно лежит на берегу реки камы на границе Пермской и Вологодской губерний.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 Купили крестьянские тулупы.